Пухлощекий Жоржик нарочно фальшивит и молящими глазами посматривает на Маркалавну. А когда она идет в коридор, нагоняет ее. «Маркалавна, я вам подушка одно дельце скажу. Нагнитесь! Я очень есть хочу!» «Жоржик, ведь ты только что обедал. Я совсем очень есть хочу. Я у вас всегда буду просить есть сразу после чаю и сразу после обеда. Можно?» Она идет дальше. Шестилетний Нина Сыта, хорошенький Жоржик, похожий на кудрявого неаполитанского мальчика, бежит ей вслед, ловит за юбку, просит. «Вы будете моя мама, а я дитя. Вы меня зовите, деточка, и берите к себе в комнату, в гости, в воскресенье». «Мама, хочу ам-ам». В соседней комнате раздается дикий рев. Маркалавна спешит туда. Малыш Митя Зайчиков, некрасивый лобастый забияка, на весь класс плачет, пуская пузыри. «Володя мне в тетрадь трудные буквы пишет. Мне не списать такие». «Врешь, не от этого плачешь. Соврал ведь?» «Да, соврал», — захлебывается слезами Митя. «Ну, отчего ж ревешь?» «Скучно». Опять врешь? «Вру». Дети бросили заниматься. Хохочут. Маркалавна берет Митю за руку. «Пойдем в другую комнату. Мешаешь товарищу учиться. «Не пойду!» – неистово верещит Митя. И с ревом валится на пол. «Тащите, не пойду! Вот попробуйте наказать меня! Сбегу! Рамы выбью камнем! Исполкому пожалуюсь! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Не тащите меня за ногу! Укушу!» Все ребята повскакали на парты, смеются, бьют в ладоши, Учительница Одинцова кричит. «Это безобразие! Волоките его вон! Он всякий раз так!» Вдруг среди общей суматохи появился инженер Вошкин в самодельных больших очках без стекол. В его руке свитая в жгут полотенце с на конце картошкой. Выражение его лица грозно. Он два раза вытянул Митю по спине и в гневе затопал на него. «Снимай портки, подлюга!» «Гад, изобретать мешаешь!» Митя опрометью бросился за парту и стал писать в тетрадку. Дети тоже мгновенно принялись за дело. Марколавна стояла пораженная. Инженер Вошкин, потрясая вервием, увещевал. «Орать не моги! Вас бы под баржу красивых! Там бы вас...» «Как ты смеешь!» И Марколавна вырывает у него жгут. На ее лице выражение гнева перебивается улыбкой изумления. Вошел заведующий домом Угрюмов. Инженер Вошкин снял очки и пытался ускользнуть в дверь. Но Амаркалавна крепко держала его. Она рассказывала заведующему о только что случившемся. Дети на перебой стали жаловаться Спарт. «Он нас бьет, этот басяк паршивый. Он и в спальнях нас колотит, не дает возиться. Через это мы смирные. И буду бить!» «Красивые черти!» — буркнул инженер Вошкин. «Ша!» — цыкнул на него заведующий. «Будешь сидеть под лестницей два с половиной часа». «А кто паровоз станет рисовать, ты, что ли?» — заложил руки назад инженер Вошкин. «Ша!» — и заведующий поволок инженера Вошкина вон. «Ну что ж, применяй насилие, применяй насилие!» «А ты не применяешь, постреленок?» «Я воспитанник!» «А ты не имеешь права, черт рыжий, ворнак! «Ладно, ладно». И заведующий запер его в темный чулан под лестницу. Впоследствии на стене нашли там надпись «Углем». Сей чулан имел счастье посетить знаменитый инженер П.С. Вошкин по случаю собственноручного осмотра пролетарского происхождения. За спальней же, где стояла койка инженера Вошкина, Был учрежден бдительный досмотр. Ребята, воспользовавшись тем, что их усмиритель вопали, вновь стали по вечерам бузить, возиться, ходить на головах, драться подушками, язвить над инженером Вошкиным. Тот мрачно дулся, терпел, но как-то прорвало его. Вскочил и запустил в бесновавшийся хоровод сапогом. «Ша красивые! Чтоб вы сдохли! Уйду! Сбегу!» и дом ваш спалю дотла, я снадобье такое изобрел». Однако разумными мерами Маркалавны и студента Емельяна Кузьмича вскоре водворен был полный мир между инженером Вошкиным и детворой. Ласковый сердцем бородатый Емельян Кузьмич и опытная великодушная педагогичка Маркалавна с особым усердием и немалым интересом принялись перевоспитывать строптивый, Взращенный в дикой воле характер инженера Вошкина. Вся душа самобытного мальчика была мягка, как воск. Исподваль, с большими потугами, в сфере досадных взаимных оскорблений, недомолвок, споров, бессонных ночей и слез, все-таки настоящий человек формировался.